Могу вам показать даже место, где это было, там, где вторая палата сейчас у нас находится. Я бросилась к нему, что-то кричала, что-то говорила, что он забыл, где находится, что это больные. Меня все трясло. Меня увели куда-то в другую комнату. И этот Вернер пришел туда. Он начал мне что-то доказывать через переводчика, что, мол, я напрасно расстраиваюсь, должна понять, надо очиститься от балласта. Что было потом... Подъехали машины душегубки. Туда загнали всех больных и повезли. А ослабленных больных, которые не могли передвигаться, снесли и сложили в бане. Закрыли двери, всунули в окно трубу от машины и всех их отравили. Потом прямо как дрова эти трупы бросили в машину. Главный, который командовал, и видя, что я бьюсь буквально в истерике, сказал, чтобы меня привели в его кабинет, и даже начал объяснять своё поведение. Вы сейчас так переживаете, а потом будете сами рады, что вас освободили от балласта. Ведь это безнадёжные люди. Кому они нужны? Бросьте свои женские сентименты. Они делали это как обычную работу, совершенно спокойно. Вот какие это были люди. Разы можно было допустить, чтобы такие чудовища ходили по нашей земле. Десятки, сотни таких рассказов в моих блокнотах. Жизнь в воспоминаниях спрессовывается Память выхватывает самое-самое. И мой сегодняшний мир как бы взорван этой памятью прошлого. Несколько строк из письма, которое пришло из Киева от бывшей партизанки Елены Федоровны Ковалевской. Мы уходили в один день все трое. Отец, мой муж и я. А брат уже воевал. Мама оставалась только с коровой. С войны вернулась я одна. Мы с мамой запрягли корову и поехали в лес за дровами. Из рассказа Гомельской подпольщицы Софьи Васильевны Осипковой Выгонной. Только я окончила институт, еду домой с чемоданом, а на встречу мне мужчины-новобранцы, идут на войну, решая, что если мужчин будет мало, то и я пойду. Придя домой, увидела плачущую мать и расстроенного отца. Мать обняла меня, поцеловала и сказала: "Как хорошо, что ты пришла, будем вместе. Что будем делать?" Я ответила, что будем бороться. В эту же ночь фашистские самолёты бомбили город. Бомбы падали на спящих жителей, а утром я запомнила, что природа находилась в полном контрасте с тем, что переживали люди. Солнце поднималось и освещало всё на родной земле. Только мы перестали улыбаться. Каждый понимал, что пришло время стать солдатом. Другая гомельская подпольщица Ольга Андреевна Емельянова вспоминала: "Война, а я беременная. Все говорят, что надо уходить, эвакуироваться, а я думаю: нет, как это я уйду куда-то со своего родного места? Я должна рожать. Куда я буду нести своего ребёнка? На десятый день войны родила. Мать наша парализовала сразу, когда она увидела, что фашисты здесь. И была одна мысль: найти партизанский отряд. Дороже родины ничего не было в моей душе. О первых днях войны рассказывает Анна Семёновна Дубровина Чекунова. Гвардии старший лейтенант, летчик 4-го гвардейского новгородского бомбардировочного авиаполка. У меня была специальность, нужная фронту, и я ни секунды не размышляла, не колебалась. Ушла на фронт. Помню, что вынесла цветы из своей комнаты и попросила соседей, поливайте, пожалуйста, я скоро вернусь. А вернулась через 4 года. Девушек много уходило на фронт. Девчонки, которые оставались дома, нам завидовали, а женщины плакали. Одна из девушек, которая ехала со мной, стоит, все плачут, а она стоит. Потом взяла и помочила себе глаза. А то мол, мне удобно, все плачут, а я нет. Разве мы понимали, что такое война? Молодые были. Вейнфельчер Мария Афанасьевна Горочук окончила медучилище, приехала домой. У меня был больной отец. И тут война. Запомнила, что было утро, что ещё роса на листьях деревьев не высохла, а уже сказали война. И вот эта роса, которую я вдруг увидел на деревьях, как тогда сказали, мне и на фронте вспоминалась. Несмотря ни на что, мы верили в победу. Даже отступая верили, о себе некогда было думать. Буду убита, буду ранена или останусь жива. На себя не было ни минуты, только раненые и раненые в глазах. Помню лежим где-то в пшенице, день солнечный. Автоматы немецкие и тишина. Только слышишь, как пшеница шумит. Опять немецкие автоматы. И ты думаешь, услышишь ли ты когда-нибудь ещё, как пшеница шумит? Тащу раненого, и вдруг слышу, я с трудом различаю детский плач, сильный призыв ребёнка. Я чуть с ума не сошла. Так носилась по полю, где кто, неужели? Пока под разбитым танком не нашла пятилетнюю девочку. Когда я увидела эту девочку, увидела кровь на её щеке, это было страшно, страшно, что дети горят в огне. Со слов гомельчанки Анны Константиновны Антуйской, в детстве особенно сильно повлиял на формирование моего характера мой дядя. Они вместе с моим отцом воевали в армии Будёнова. Дядя любил рассказывать о своих боевых товарищах, петь песни о гражданской войне и о героях гражданской войны. Именно от него я впервые услышала: "Там вдали за рекой, по долинам и по взгорьям, красная армия всё сильней". И эта от него любовь к песням гражданской войны осталась во мне и по сей день. Перед войной как раз я успела окончить школу медсестер и была направлена на должность медсестры в Недойский врачебный медучасток Будокошелевского района Гомельской области. Там же я была избрана секретарем колхозной комсомольской организации, насчитывающей 70 комсомольцев. Мы организовали самодеятельность. Это была самая весёлая и счастливая пора в моей жизни. Но она была короткая, её оборвала война. Помню, как сейчас утро 22 июня. Мы возвращались с концерта, с музыкой и песнями подъехали к правлению колхоза и тут узнали о войне. Сразу же все умолкли, задумались, стали серьёзными и почти все взрослыми. Видно было, что все готовы хоть в ту же минуту встать на защиту родины. В тот же вечер я получила повестку на мобилизацию в армию, так как состояла как медработник на военном учёте. Настал час расставания с моими товарищами. Многие плакали, я боялась плакать, чтобы не посчитали меня трусом, не подумали, что я не хочу идти на фронт. Боюсь. А я не боялась. Я внутренне была готова. Вот умом ещё не всё осознавала, а душой была готова. О том, что в деревне перевоз В Березинского района живёт Любовь Ивановна Любчик, подпоручик войска польского, командир взвода автоматчиков, я узнала из газетного очерка. До Берёзы доехала на новеньком Икарусе. Вышла, говорят, в сторону перевоза автобусы не ходят. Такая грязь, что не всегда молоковоз или почтовая машина пройдёт. Почтовая, как выяснилось, уехала с утра, а молоковоз может довести только до соседней деревни. где находится центр колхозной усадьбы. А тут ещё 4 км. Это уж как придётся, или пешком, или на коне, если кто будет подвезут. Мне повезло, лесник ехал в перевоз по своим делам. Весело подкатил под самый дом. Эй, любчик, что ты воевал, ты воевал, а корреспонденты до твоей жінки едут. Затопили вместе с Любовью Ивановной печь, начистили и сварили картошки, сели за стол. И я еще раз услышала, эвакуировалась с Саратов, где-то за три месяца выучилась там на Токаре. По 12 часов стояли у станков, а в мыслях было одно — попасть на фронт. Пошли с подружкой в военкомат, но не признались там, что работаем на заводе, тогда бы нас не взяли, а так взяли. Направили в Рязанское пехотное училище, выпустили оттуда командирами пулеметных отделений. До Варшавы дошла. И все пешочком. Здесь мне вспоминается рассказ партизанской медсестры, а ныне экскурсовода Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Веры Сергеевны Романовской. Хотя рассказывает она не о событиях начала войны, но они все вспоминают как бы об одном. И в каждом рассказе обнаруживаешь новые, неожиданные детали, которые всё точнее и подробнее передают атмосферу тех дней и лет. Вера Сергеевна Романовская. Наш партизанский отряд соединился с частями Красной армии. И после парада нам сказали, чтобы сдали оружие и шли работать. А у нас не укладывалось в сознании, как это? Ещё идёт война, ещё только одна белорусская родина освобождена, а мы должны отдать оружие. Каждый из нас хотел идти воевать дальше. И мы пришли в военкомат, все наши девчонки. Я сказала, что я медсестра и прошу отправить меня на фронт. Мне пообещали: "Хорошо, мы вас возьмём на учёт". «И если вы потребуетесь, то мы вас вызовем, а пока идите работайте». Жду, не вызывают, снова иду военкомат. Много раз ходила, и, наконец, мне откровенно сказали, что нет такой надобности. Уже достаточно медицинских сестер. Надо вот кирпичи в Минске разобрать. «Какие у нас были девчонки?» – спрашиваете. «У нас была Чернова, уже беременная, она несла мину на боку, где рядом билось сердце ребенка. Вот и разбирайтесь с этим, что это были за люди». Нам зачем в этом разбираться? Мы такими были. Нас воспитали, что родина и мы это одно и то же. Или другая моя подруга, она водила по городу свою девочку, а у той под платьцом тело было обёрнуто листовками. А она поднимала ручки и жаловалась: "Мама, мне тесно, мама, мне тесно". А на улицах везде немцы, полицаи. И даже вот дети, их мы забрали к себе в отряд, но это же дети. И когда блокада Все видят, что угрожает опасность, их решили отправить за линию фронта. Так они из детприёмника бежали на фронт. Их ловили по дорогам, а они опять бежали и опять на фронт. История ещё сотни лет будет разбираться, что это такое. Вы представляете, беременная идёт с миной. Нуждалась же она ребёнка, любила, хотела жить, но она шла. Как найти слова, чтобы это назвать? Толстой называл это скрытый теплотой патриотизма. Они говорят о себе проще. Нам зачем в этом разбираться? Мы такими были. Нас воспитали, что родина и мы это одно и то же. А нам это надо понять. Нам в этом надо разобраться, потому что мы их дети, внуки. Слушаю и пытаюсь представить. Нет, не себя на их месте. Какое у меня право говорить здесь о себе, если примеряю своим я к их они? то для того, чтобы не только записать, а пережить, как это было. Представляю, вижу, как они грузятся в прокуренные солдатами теплушки, девчонки подстрижены под мальчиков, одеты в одинаковую форму, как неуклюжи, нелепы в толстых шинелях не по росту, как стесняются друг перед дружкой слёз и долгих материнских объятий, как же они на фронт едут. Сами теперь вспоминают, что пожилые люди ехали молча, сосредоточенно Они молодые смеялись, пели песни. Это кажется удивительным, когда начинаешь расспрашивать, как они уходили на фронт. Что запомнилось больше всего? Ответ один: пели любимые песни. Что знали они о войне? А что можно знать о войне в 17-18 лет? Вот что, например, вспоминает фельдшер Мария Васильевна Тихомирова. За месяц до войны она окончила медучилище. по распределению попала в одну из сельских больниц Ленинградской области. Успела только приехать, поселиться, как... Вызвали военкомат и сказали, «Вот вам два часа времени, собирайтесь, и отправляем мы вас на фронт». Я собралась, сложила все в один маленький чемоданчик. «Что вы взяли с собой на войну?» «Конфеты». «Как?» «Целый чемодан конфет. Мне там, в той деревне, куда направили, дали подъемные». Деньги были, и я на все эти деньги купила целый чемодан шоколадных конфет. А наверх положила фотографию курса, где все мои девочки. Пришла в инкомат. Винком спрашивает: "Куда вас направить?" А я ему говорю: "А подруга моя куда пойдёт? Мы с ней вместе в Ленинградскую область приехали. Она работала в соседней деревне за 15 км". А он смеётся. Она точно так же спросила. А в памяти Тамары и Ларионовны Давидович из райцентра Березина, Минской области, старшего сержанта-шофера, остался такой случай. «Окончила я курсы шоферов, шестимесячные. Не спрашивали, что я учительница. Я до войны в педтехникуме училась. Кому в войну нужны учителя? Нужны солдаты. Нас много девочек было, целый автобат. А однажды на учениях, я не могу это без слез почему-то вспоминать, была весна, мы отстрелялись и шли назад». И я нарвала фиалок. Маленький такой букетик. Нарвала и привязала его к штыку. Так и иду. Пришли в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня. Я выхожу и забыла, что у меня фиалки на винтовке. А он меня начал ругать. Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов. Ему было странно, как это в такой обстановке можно о цветах думать. Но я фиалки не выбросила. Я их тихонько сняла и в карман засунула. Мне за эти фиалки дали три наряда в неу очереди. Второй раз стою на посту. В 2 часа пришли меня сменять, а я не пошла, говорю своему сменчику: "Ты днём постоишь, а сейчас я". Согласна была простоять всю ночь до рассвета, лишь бы послушать птиц. Когда мы уходили на фронт, шли по улице, люди стояли стеной: женщины, старики, дети, и все плакали. Девчонки идут на фронт, нас целый батальон девушек. Едем в Шелоне. А какой у нас сознание? Ещё детское. Стоим в тамбуре с другой девочкой. Ребята приглашают: "Девочки, вы же голодные. У нас сухари есть", а мы отказываемся: "Не пойдём. Мы должны быть независимыми". А вот как передаёт свои ощущения первых дней войны хирург Вера Иосифовна Хорева. Ехала я на фронт и думала, что ненадолго. Взяла одну юбку, притом любимую, две пары носок и одни туфли. Из Воронежа мы отступали. Но я помню, как мы пошли в магазин, и я купила там себе туфли на высоких каблуках. Вот помню, что отступали страшно, везде грязище, а я зашла в магазин, и мне почему-то захотелось купить туфли. Как сейчас помню, такие изящные туфельки. И духи ещё купила. Трудно было сразу отказаться от обычной своей жизни, которой до этого жила. Война началась, а я же ещё была девчонкой. Почему среди массы фактов я выбираю эти два: чемодан конфет и фиалки, привязанные к штыку? Наверное, потому что та девочка, которую хочу понять, среди знакомых вещей становится для меня реальнее и ближе. Как бы там ни было, но именно этот легкомысленный чемодан конфет и три наряда в ней очереди за фиалки действует на моё сегодняшнее воображение сильнее, чем количество подорванных эшелонов, сбитых самолётов, сожжённой техники врага. Захваченных трофеев мы уже знаем эшелонов самолётов, техники было уничтожено ровно столько, сколько надо было, чтобы победить. Не описание военных операций, а подробности человеческой жизни на войне волнуют и трогают сегодня больше всего. Война повысила значительность каждого факта жизни, каждой мелочи быта. Там быт и бытие сомкнулись. Как же эти обыкновенные девушки становились необыкновенными солдатами. Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии. И армия в свою очередь не была готова к ним, потому что в большинстве девушки шли добровольно. На них не рассчитывали, даже не ждали. Стою перед воинкомом. Маленькая, маленькая. А кто это тебе сказал, что девчат в армии будут брать, удивился он. Это было в первые дни войны. Год проходит, а я упорно и неотступно думаю, чем могу помочь. Но ничего, кроме единственных тёплых варежек для посылки на фронт, не могу отдать. Валенки у меня 34-го размера. Не отошлёшь? Опять иду в инкомат. Вспоминает Любовь Ивановна Осмоловская, рядовая разведчица. Не сразу нелегко давалась им солдатская наука. Потребовалось обуть кирзачи 40-го размера. И американские ботинки с длинными обмотками, гусеницами, как они их называли, шинель, обрезать косы, об этой потере ни одна не забывала упомянуть, как о самой жестокой, резко разграничившей их девичее прошлое и солдатское настоящее. Привыкнуть к форме, научиться различать, кто в каком звании, поражать цель, ползать по пластунски, наматывать портянки, не спать по несколько суток, в считанные секунды надевать противогаз, копать окопы. Существовала та будничная вещественность войны, о которой они, когда просились на фронт, не подозревали. Вспоминает Нонна Александровна Смирнова из грузинского села Обча рядовая зеничица. Разместили нас в вагоне и начались занятия. Всё было не таким, как нам представлялось дома. Надо было рано вставать, ни минуты ты не бываешь одна. А в нас ещё жила прежняя жизнь. Мы возмущались, когда командир отделения, младший сержант Гуляев, имевший четырехклассное образование, учил нас уставу и произносил неправильно отдельные слова. Нам казалось, чему он может научить. После карантина перед принятием присяги старшина привез обмундирование. Шинели, пилотки, гимнастерки, юбки. Вместо комбинации из бязи пошитые по-мужски две рубахи с рукавами. Вместо обмоток чулки и американские лапы. тяжёлые ботинки с металлическими подковами во весь каблук и на носах. В роте по своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой. Рост 153 см, обувь 34-го размера. И, естественно, в военной промышленности такие мизерные размеры не шились. А уж тем более Америка нам их не поставляла. Мне достались ботинки 42-го размера. Надевала и снимала их, не рышнуровывая, через голенище, тяжёлые И я в них ходила, волоча ноги по земле. От моего строевого шага по каменной мостовой высекались искры, и ходьба была похожа на что угодно, кроме строевого шага. Страшно вспоминать, каким мучительным был первый марш. Командир увидел, как я иду, вызвал меня: "Смирнова, как ты ходишь строевым? Что тебя не учили? Почему ты не поднимаешь ноги?" Объявляя три наряда в не очереди. А я ответила: "Есть, товарищ старший лейтенант. Три наряда в ней очереди. Повернулась, чтобы идти, и ботинки остались на полу. Ноги были в кровь стёрты галенищами. Тогда и выяснилось, что ходить по-другому я уже не могла. Родному сапожнику Паршину дали приказ сшить мне сапоги и старый плащ-палатки тридцать шестого размера. Они пришли из юности, из вольной жизни, часто вели себя ещё по-детски, а тут воинская дисциплина. Снова вспоминает москвичка Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший лётчик. Мы были такие девочки, как и вы. Не думайте, что мы были другие. Дисциплина, уставы, знаки различия, вся эта военная премудрость не давалась нам сразу. Стоим, охраняем самолёты, а в уставе говорится, что если кто идёт, надо останавливать. Стой, кто идёт. Подружка моя увидела командира полка и кричит: "Стойте, кто идёт! Вы меня извините, но я буду стрелять!" Представляете, она кричит: "Вы меня извините, но я буду стрелять". А капитан авиации, тоже москвичка, Клавдия Ивановна Терехова рассказывала. Девушки приехали в училище с причёсками, а у меня тоже косы вокруг головы. А как их промыть? Сушить где? Вы их только промыли, а тревога, вам надо бежать. Наш командир Марина Роскова велела всем косы состричь. Девчонки стригли и плакали.